Сцена 11. Первый день декабря выдался солнечным, бодрящим и морозным. По расписанию занятия должны были начаться завтра, и когда мы явились в кампус, нам сообщили, что мы можем снова заселиться в замок в четыре часа дня. Александр и Филипп устроились за нашим всегдашним столом в свинской голове, грея ладони о кружки Грога на Сидре, а Джеймс пил чай с Фредериком. Мередит сидела в Лагуарде, ее рейс задержали. От Рен новостей не было. Я заволок сумки на третий этаж холла. Меня ненадолго вызвал декан Холленшет. Он предложил решение моей внезапной проблемы со средствами, сочетание с страченных стипендиальных денег и подработки. Я слушал, кивал, бесконечно его благодарил А когда он меня отпустил, снова взвалил сумку на плечо и направился по тропе через лес. Как пояснил Холленшетт, одной из моих обязанностей теперь будет уборка и обслуживание замка. Я совершенно не счел это унизительным. Я был в таком восторге, что не уезжаю из Делакера, что отдраил бы все туалеты в Холле, если бы попросили. В замке все так и было вверх дном, когда нашего отъезда. Я решил начать с кухни, где кругом валялся мусор, оставшийся после той злополучной вечеринки в честь Цезаря. Мне сказали, что все необходимое для уборки — под раковиной. Раньше мне не приходило в голову туда заглядывать. Но сперва я разжег в библиотеке камин. В замке стоял мучительный холод, словно зима просочилась между камнями и поселилась здесь в наше отсутствие. Я взял из корзины несколько газетных листов, скомкал их, сунул под два свежих полена, старый пепел убирать не стал, Пару минут возни с каминными спичками, и вот уже горит небольшой на стойке огонь. Я тер над ним руки, пока снова не начал их чувствовать. Распрямившись, я услышал, как внизу открылась дверь. Я замер в ожидании. Что, Александр пробрался в дом за три часа до срока? Я про себя его выругал и на цыпочках спустился, надеясь, что удастся не пустить его в кухню и пытаясь придумать причину, по которой сам уже здесь. Я не хотел грузить его или остальных своей семейной драмой. У нас своей драмы хватало. В двух ступеньках от пола меня остановил незнакомый голос. «Так зачем мы здесь, напомни?» «Затем, что я хочу осмотреться, пока ребятишки не вселились обратно». «Как скажешь, Джо». Я присел на нижней ступеньке и заглянул в дверной проем. В столовой спиной ко мне стояли двое. Я узнал того, что повыше. Вернее, узнал его коричневый бомбер. Холборн. Тот, что пониже, был в синей стеганой куртке и узловатом желтом шарфе, почти наверняка связанном вручную. Из -за копны непослушных, пылающих рыжих волос казалось, что голова у него горит. Звали его, как я в итоге узнал, Нед Уолтон. Он перекатился с носка на пятку, осмотрелся. Что ищем, шеф? Не зови меня шефом, со вздохом ответил Колберн. Было понятно, что он не впервые отдает этот приказ. Я не шеф, и ничего не трогай. Уолтон пошел к окну. На ходу стащил перчатки, зубами за кончики пальцев, и сунул их в карман. Я прикинул, видно ли причал оттуда, где он стоит. Уолтон. «У них раньше студенты погибали?» Колберн, Танцовщица с собой покончила лет десять назад. Узнала, что не прошла на четвертый курс, ушла к себе в комнату и вскрыла вены. Уолтон. «Господи боже!» Колберн. Я ее тут видел. Хорошенькая, как будто из бумажной салфетки вся. Журналисты бесновались, обвиняли школу, что доводит студентов до отчаянного состояния. И с этим парнишкой то же самое. Колберн развернулся на месте и уперся руками в бока. Лицо у него было собранное и задумчивое. «Нет, он, как я понял, был звездой. Видел в городе здоровенные красные афиши «Я Цезарь»?» Да. «Так это он. стрёмный чувак». Колберн кивнул. «Ребятишки об этом не гугу, но есть ощущение, что не все его любили». «Даже так?» — спросил Уолтон, подняв рыжую бровь. «Именно. Уолтон нахмурился, глядя на Колборна». «Так мы поэтому здесь?» — спросил он. «Я думал, постановление есть несчастный случай». «Ага». По лицу Колберна пробежала тень. «Есть». «Ладно», — сказал Уолтон с вопросительным подъемом интонации. Он прислонился к подоконнику, скрестив руки на груди. Введи меня в курс». Колборн шагнул вперед, глядя на пол. «Дней десять назад», — сказал он, — четверокурсники и разные другие студенты из театрального были на спектакле в корпусе изящных искусств. Он махнул рукой в сторону кофе, на северо-восток. Я сел на пятки, схватившись одной рукой за стену, чтобы удержать равновесие. Дышал я носом, часто и мелко. Холодный воздух сжег мне легкие. Колберн все шел, осторожно ставя одну ногу перед другой. Обходил комнату по широкой дуге. «Спектакль закончился где-то в десять-тридцать», — продолжал он. И ребятишки пошли сюда, через лес. Тут уже вовсю шла вечеринка. Музыка, танцы, наркота, бухло. Ричард засел в библиотеке с бутылкой скотча. Если он звезда, то чего прятался? А вот это у меня, похоже, никто и не хочет рассказывать. Он был не в духе, тут все соглашаются, но из-за чего? Один из третикурсников предположил, что у него были проблемы с девушкой. А кто у нас девушка? «Мэридит Дарден, тоже с четвертого. Откуда я знаю эту фамилию? Ее семья делает те понтовые часы. Могли бы весь город купить, если бы захотели. Думаешь, поэтому никто на нее не указал?» Колберн пожал плечами. «Не скажу. Но, судя по всему, они разругались и подрались на глазах у всех. А к концу вечера она уже обжималась с другим». Уолтон тихо, зловеще присвистнул. Я подался вперед, упершись ладонями в колени. Кровь рванулась у меня из конечностей и груди вверх. зашумела в ушах. Уолтон. И с кем же? Колберн. Они не хотели говорить, но кто-то шепнул про Оливера Маркса. Он тоже с четвертого. Сказал, что пошел с ней наверх, но если ему верить, они просто разговаривали. Уолтон. «Не похоже, колберн Ты еще девочку не видел. Даже не понимаешь, насколько не похоже». Уолтон хмыкнул. «А она что об этом говорит?» «Ну, их рассказы совпадают», — ответил колберн «Она говорит, что они пошли в ее комнату, разговаривали, а потом Ричард поднялся и попытался выломать дверь. Они его не пустили, и он, в конце концов, куда-то умчался, сам не свой». И вот тут начинается туман. Что за туман? Колберн остановился лицом к Уолтону, нахмурился, как будто его замешательство раздражало его самого. Примерно в то же время, а никто толком не может сказать, сколько было времени, расходятся почти все, кроме четверокурсников, Ричард срывается из-под двери своей девушки, Она там, возможно, кувыркается с кем-то из общих друзей, или они просто разговаривают, хватает бутылку Гленфидика и выходит из дома. Он уже пьян. В пьяном виде он агрессивен, тут тоже все согласны. И вот он вываливается во двор, где его двоюродная сестра разговаривает с Джеймсом Фэрроу. Уолтон. Тоже с четвертого? колберн Сосед Маркса по комнате. Они живут наверху на чердаке. Уолтон. «Так, и что дальше?» «Рен, сестра, пытается урезонить Ричарда, но он ее отшвыривает». Слова Фэро. «Когда я спросил, что это значит, он замолк. Вот я и думаю, не пустил ли Ричард в ход кулаки, раз никто из них за ним не пошел. Как бы то ни было, Фэро остается с сестрой, а Ричард скрывается в лесу». Лицо Колборна помрачнело, густые брови нависли над глазами. Никто его больше не видит, пока на следующее утро Александр Вас тоже с четвертого, последний, не спускается на причал покурить и не находит его в воде. Итого у нас примерно три часа, когда мы не знаем, где Ричард был и что делал. Они оба помолчали, глядя в узкое окно. День снаружи заливало жесткое белое солнце, никак не смягчавшее пронизывающий холод. «А эксперт что говорит?» — спросил Уолтон. «Ну, сильный удар по голове. Но она не может сказать, чем именно. Изначально мы предположили, что он и был причиной смерти». Уолтон наморщил лоб. «А что, нет? Нет». Колберн тяжело выдохнул. Его плечи чуть опустились. Он был жив, когда упал в воду. Жив, но или без сознания, или слишком оглушен, чтобы перевернуться. Что бы это ни было, оно его ударило прямо в лицо. Травма серьезная, но не смертельная. «А чего он тогда умер?» «Утонул», — ответил Колберн, «В каком-то смысле. Захлебнулся собственной кровью». Я отвернулся от двери, прислонился к стене. Голова у меня кружилась, пульс бился слабо и далеко, и я подумал, каково это. Воздуха все меньше, жизнь утекает в воду вокруг тебя, а твоя кровь, густая, как разлившаяся нефть, заползает во все пустоты, пока не поднимается к глазам и весь мир не делается алым. Удушье, отказ всех систем, провал в темноту. Из соседней комнаты донесся резкий, внятный голос Колберна. Не складывается! Что-то мы упускаем. Бутылку от виски нашли. В лесу, примерно в четверти мили, от причала. Думали, может, его бутылкой и ударили, но она целая. Пустая, целая, крови нет, отпечатки только его. Так что он, черт возьми, делал с трех утра до шести. Это время смерти? точнее эксперт определить не смогла они какое то время помолчали я не смел шелохнуться в своем укрытии что думаешь в конце концов спросил волтон колберн негромко раздраженно хмыкнул я потихоньку подался вперед пока снова его не увидел он качал головой прикусив язык молодежь это сказал он четвертый курс Не верю я им. Почему? Они же мать их актеры, — ответил колберн Могут врать, как дышать. А как поймешь? Ах ты ж! Они опять замолчали. Потом Уолтон спросил. Что будем делать? Последим. Подождем, пока кто-нибудь не расколется. Он обвел взглядом пустую столовую. В шестером в этой норе рядом никого. Долго ждать не придется. Полы заскрипели. Они пошли в кухню. Ставлю на сестру, сказал Волтон. Может, и так, ответил Колберн. Посмотрим. Куда сейчас? Хочу дойти до того места, где нашли бутылку. Посмотрю, может, пойму, как Ричард оттуда попал на причал. Ладно, а потом? Не знаю. Зависит от того, найдем ли мы что. Уолтон что-то ответил, но его голос уже настолько отдалился, что я не расслышал. Шаркнув за ними с глухим стуком, закрылась дверь. Я сполз на пол. У меня обмякли ноги, словно в них не было костей. Огромная тень Ричарда встала у меня в мозгу. И если бы я мог говорить, то сказал бы ему, «Был у тебя досуг в свой смертный час» разглядывать, что скрыто в глубине. На что он в моем воображении ответил. Казалось, был, я часто порывался, дух испустить, но все поток ревнивый не позволял душе моей уйти, чтобы отыскать пустой просторный воздух. «И ты от этой муки не проснулся?» — спросил я. Он, наконец, бросил Шекспира и просто сказал. Нет.